Все дети особенные. Принять или отрицать? Защищать! Тема «Влажная, больная». Мне хочется кричать, но я себя сдерживаю. Наверное, это первая аудиокнига, в которой я расскажу правду, без художественного вымысла. Надеюсь, моя история кому-то поможет преодолеть страх и сомнение. Придаст силы, откроет второе дыхание. Мое главное напоминание – все дети особенные. Не бывает двух одинаковых по характеру, поведению, особенностям восприятия детей даже в одной семье, даже у одних и тех же родителей. И в этом счастье. К сожалению, окружающие, включая родственников, не всегда отличаются терпимостью и деликатностью. Я сейчас говорю не о пресловутых «Ой, что-то ушки великоваты», как у папы, но ну, ничего, волосиками можно прикрыть. Хотя почему не об этом? И об этом тоже. Молодые мамы очень переживают, если ребенок не соответствует представлениям о прекрасном свекрови, двоюродной сестры, второй жены брата и прочим ценителям красоты. То подбородок недостаточно мужественный для мальчика, то щиколотка широковата для девочки. Не пойми, в кого такая щиколотка. А дальше что будет? То нога слишком большая, то нос чересчур курносый. или наоборот Нога маловата зато нос великоват. Особенная боль — волосы. Что ж, лысенькая такая, моей в год уже косички можно было заплетать. Вполне может заметить родная сестра молодой матери. Однажды я собственными глазами видела, как прабабушка, приехавшая на смотрины к правнуку, с порога объявила. «Ой, это его бычок лизнул!» В моем детстве тоже так говорили, когда у ребенка наблюдалось характерное строение волос, зализ на долбом Молодая мать пошла плакать, поскольку этот зализ ее пугал, в чем она никому не признавалась, надеялась, что никто не заметит. А тут подслеповатая прабабка с порога увидела. «Волосики жидковатые, надо в год побрить», — советует свекровь невестке. Вот как это живет и не отмирает. Раньше детей брили не ради густоты волос, а исключительно для борьбы с паразитами, в частности, вшами. Дефицит дустового мыла, невозможность обеспечить должный уровень гигиены. Отсюда и бритье налысо. Но от чего то до сих пор многие бабушки убеждены. Не побреешь ребенка в год, не жди роскошной шевелюры в будущем. Я встречаю в парке девочек, годовалых уже с сережками, то есть с проколотыми ушами, и при этом лысых. Если вы верите, что волосы надо сбрить, чтобы выросли новые, брейте. Если оставляете косичку из младенческих волос для уже вполне взрослого ребенка, подстриженного по последней моде, считая, что дитя тем самым сохраняет связь с космосом, на здоровье, делайте то, во что верите. К этому случаю очень подходит поговорка «Волосы, не зубы, отрастут». Сложнее обстоит дело, если мать зацикливается на какой-то особенности ребенка. Я знала маму, которая стеснялась пупка собственной дочери, который с ее точки зрения слишком выпирал, и маму, которая считала, что у ее дочери неидеальные пальцы на ногах, слишком ровные. «Прекрасные данные для балерины, заметила я, надеясь хотя бы рассмешить страдающую мать. На пуантах проще стоять, если большой и средний пальцы одинаковой длины». «Ни у кого в роду таких ужасных пальцев не было», — твердила, как заведенная мамочка, которой кто-то вбил это в голову. «Особенно тяжело мамам, задумывающимся о профессиональной спортивной карьере для ребенка». Такие не отводят детей в секции для общего развития или частные клубы, а уже в раннем возрасте показываются в спортшколы, профессиональные студии хореографии. Я с этим сталкивалась сама. Меня выгнали из балетной студии, объявив маме, и стояла рядом, что у меня попа под коленками, ноги короткие, как два пенька, а грудь, которая непременно вырастет до неприличного размера, будет перевешивать так, что меня начнет сносить на примитивных вращениях. Мама за меня не заступилась, не попросила педагога говорить тише и не отправила меня в раздевалку. К счастью, я сама мечтала сбежать из этой студии, так что моя психика осталась в целости и сохранности. Хотя, как знать, я же до сих пор это помню. Моя дочь физическими данными пошла в мужа. Что часто случается с девочками? Когда я приводила ее в секцию и ловила на себе оценивающий взгляд педагога или тренера, всегда бодро отвечала. «Спокойно, завтра я приведу вам папу». Муж всегда производил нужное впечатление, И у Симы находились идеальные данные практически для всех видов спорта. Никогда не забуду, как оказалось с дочкой на спортивных сборах. «Не с нашим клубом». Подошедшая мамочка решила сделать мне комплимент. «Какие длинные ножки у вашей дочки? В папу, наверное». Я рассмеялась и привычно заверила, что да, в папу, не в меня же. Но нам не грозила профессиональная карьера по разным причинам. А моя приятельница забрала дочь из любительского клуба, решив, что она способна на большее они отправились на просмотр в школу Олимпийского резерва. После просмотра мне звонила эта молодая женщина, у которой от истерики стучали зубы и прерывалось дыхание. На просмотре родителям прямым текстом сообщили, что девочка не перспективная, техники никакой, уже поздно по году рождения. Не наверстает. Речь шла о шестилетке, но самый веский аргумент тренера оставила под занавес. Была бы хоть красивой, мы бы взяли. В групповые поставили, там есть такие же низкорослые и крепко сбитенькие. Иногда мы делаем исключение, учитывая внешность. Но ваша даже некрасивая. Девчушка прекрасна, идеальные черты лица, миловидная, копна беспокойных волос. Но нет выдающихся скул, пухлых губ и изможденных глаз в пол лица. «Полина это слышала?» — спросила я у приятельницы. «Да», — призналась та. «Почему ты не отправила ее переодеваться или не попросила тренера не говорить все это при ребенке?» «Я не знала, что так можно, не догадалась, растерялась, призналась моя знакомая и, наконец, разрыдалась». «Зачем ты вообще ее туда повела?» — спросила я. «Не знаю, как это объяснить». Вы мать, и ваша главная задача – защищать собственного ребенка. От всех. Просто представьте на секунду. Ребенок понял, что на его стороне никого. Что мама тоже думает. Дочь некрасивая, не соответствует чему-то там, скулами, спиной или ногами. И кто встанет на защиту? Никто. Маленький ребенок остается без поддержки главного человека в его жизни – матери. Моя позиция жесткая – стоять на стороне собственного ребенка до последнего, защищать его любыми способами, но при этом попытаться адекватно воспринять ситуацию. Если мы говорим про большой спорт, музыку, высокое театральное искусство, стоит трезво оценить данные ребенка, идеальные с точки зрения обычной жизни, но недостаточные для узкопрофессиональной карьеры. Если ваша дочь лучше всех читает стихи на утренниках в детском саду, если она манерничает с раннего детства, и все окружающие в один голос кричат «Ну, актриса растет!», по ней сцена плачет. Это вовсе не означает, что у нее есть талант. Я возила своего сына на кинопробы. Требовался мальчик на роль лирического героя. Красавец, в которого влюблены все девочки. Мой сын был именно таким, самым красивым на свете. В него действительно были влюблены все девочки класса. Но оказалось, что бывают мальчики и покрасивее. Текст заучивают быстрее, с девочками легче сходятся. Но у меня была другая цель – показать сыну, что актерское мастерство – ремесло, тяжелая работа, а не просто развлечение. Хотелось, чтобы он сам принял решение, что в результате и произошло. Сын сообщил, что, пожалуй, продолжит заниматься спортом. Я помню, как на пробах одна мама впала в настоящую истерику, когда ее дочери отказали сразу же, даже не пообещав перезвонить. Мама считала, что дочь невероятная красавица. краша быть не может. Оказалось, вполне может. Мама смотрела на собственную дочь так, будто та в один момент сломала ей жизнь. Девочка тихонько плакала в уголке от горя, поскольку не оправдала ожиданий родительницы. Так вот, главное непреложное правило, закон. Ваш ребенок самый красивый, самый умный, самый талантливый на всем белом свете, включая тридесятое государство. Если в какой-то сфере нужны ноги подлиннее или губы попухлее, это означает лишь профессиональные требования, не более того. Музыкантом не стать, не имея музыкального слуха. Певцом без вокальных данных. Гимнастика, балет, плавание предполагают природные задатки, которые можно развить. В каждой сфере свои требования. Если ваш ребенок им не соответствует, значит... Это ровным счетом ничего не значит. Он по-прежнему остается красивым, талантливым, лучшим на свете. Но не будет он великим спортсменом или музыкантом. И что? Отдавать ребенка в профессию, спорт, танцы, музыку нужно лишь при одном условии, если он без этого не может жить. Страдает морально и физически. И каждый день без любимого занятия вызывает настоящую боль. Петь, танцевать, рисовать ребенок может для себя, для удовольствия, общего развития. Пусть найдет себе увлечение по душе, пробует новое. Дополнительные кружки для детей нужны, обязательны, но если они именно дополнительные, если ребенку они приносят радость, так чего еще желать? Но проблемы возникают и в студиях общего развития. Недавно одна моя знакомая поделилась в соцсети историей. Ее пятилетнего сына, можно сказать, выгнали из художественной студии. Педагог аргументировала отчисление ребенка тем, что она вынуждена прилагать слишком много усилий, чтобы добиться выполнения задания. И самое главное, мальчик все время рисует только танки. Это же ненормально. Сема была и, как оказалось, остается больной. Вопросов у родителей, судя по развернувшейся дискуссии, много. Что считать достаточным поводом для отчисления из кружка, секции, клуба? Кто виноват? Родители, ребенок или педагог, тренер? Что делать? Искать компромиссное решение, вступать в переговоры, поскольку клуб, секция, кружок находятся рядом с домом и удобно водить ребенка? Или категорически все менять, сжигать мосты, искать новое место и нового педагога. Неизменно возникает и финансовый вопрос. Если родители платят за услуги, не означает ли это, что ребенок имеет право эту услугу получить? Что делать, если за кружок взимается плата в виде месячного абонемента, которая не всегда возвращается в случае болезни ребенка и не переносится на следующий месяц? В договоре прописаны все возможные и невозможные ситуации, связанные с перечислением оплаты. Но нет ни одного пункта, в соответствии с которым ребенка могут отчислить за танки, поезда или плохо спетую, или вообще не ту песню. Можно ли в принципе отчислять ребенка, если речь не идет о его поведении, если он не мешает остальным детям, не мешает педагогу вести занятия? Детям, особенно маленьким, пяти-шести лет, честно говоря, все равно. Ходили туда, теперь пойдем сюда, страдают в основном родители. Моего сына выгоняли из секции дважды. Первый раз из шахматного клуба. Вася делал успехи, занимался с увлечением, участвовал в турнирах. Но вдруг в один миг все пошло не так. Василий начал срывать турниры, даже внутриклубные сбрасывал со стола шахматную доску и уходил. Я спросила, в чем дело? И сын признался. Он понимал, что допустил ошибку, и партия проиграна. За два хода до того, как это доходило до противника. Если противник не понял, что ты ошибся, ты имел шанс выиграть, убеждала я сына. Это уже неинтересно, отвечал он. Я упустил красивую комбинацию. Очислили его после того, как он бросил в стену часы. «А зачем было швырять часы в стену?» спросила я. «Не знаю, я не помню». «Прости», — сын говорил искренне. Второй раз его выгнали из теннисной секции. Опять же, он считался лучшим в группе, перспективным и все такое прочее. Да, с нервной системой оставались проблемы. В случае досадного проигрыша сын ломал собственную ракетку за что получил прозвище Джон маккенрой Я была готова прекратить эти тренировки, потому что семейный бюджет не выдерживал покупок новых ракеток. На одном из соревнований сын не просто сломал очередную ракетку, но и сорвал сетку. Тренер сказал, «Все, забирайте. Переводите в футбол, например. Вашему сыну индивидуальные виды спорта не подходят категорически». Ему нужно с кем-то разделять ответственность за поражение. Я согласилась с тренером, не стала спорить. Хотя должна была, как мать. Ведь за психологическую устойчивость, готовность к соревнованиям в большей степени отвечает тренер, а не родитель. Я даже не могла стоять на трибуне и следить за игрой сына. Он заставлял меня выйти на улицу. Я его отвлекала, мешала. «Мамы детей и спортсменов меня поймут». Да я и сама была не в силах сидеть в зале. У меня сердце останавливалось при каждой подаче. К счастью, сын нашел себе вид спорта по душе. Стрельба из пневматической винтовки. Дострелялся до первого взрослого разряда. В удовольствие. Лишь потому, что его тренер, пожилая женщина, маленькая, сухонькая, орущая матом, вызывающая ужас одним своим появлением в тире. С ним поговорила. И сын не портил имущество и выходил на соревнования психологически готовым. Дочь тоже выгнали из художественной студии, когда ей было годы четыре. На каждом рисунке она изображала человеческую фигуру, а на фигуре обязательно обозначала пупок. У нее просто мания пупков была. Даже если она рисовала принцессу в платье, то на месте пупка рисовала цветок. Мне тоже советовали обратиться к психологу на предмет пупка как проявление зависимости от авторитарной матери, недостатка внимания в семье и прочих проблем, включая внутриутробные. Слава Богу, мне хватило здравого смысла не слушать про пупочные травмы и пуповину которую моя дочь пытается перерезать, чтобы отделиться от меня раз и навсегда. Или про то, что наоборот, девочка пытается создать эту пуповину, потому что я плохая мать и отрезала от себя ребенка. К танкам, поездам, машинам, пожарам, которые так любят изображать дети, а также роботам, монстрам, вампирам и прочей нечисти, Педагоги относятся так же, как к пупкам на рисунках моей дочери. Срочно психолог, психоневролог, психотерапевт и все остальные специалисты с приставкой «психо». Родители впадают в панику и вспоминают все свои грехи и невыполненные или, наоборот, перевыполненные обязательства. Сейчас диагноз ставится по любому проявлению детской фантазии. Пупок – нарушенная связь. Танки — сложная обстановка в семье. Пожар, горит дом, нарушение всех связей. Поезд, машина, трактор, желание сбежать. Человек, нарисованный без лица, отсутствует самоопределение. Девочка, изображенная в виде мальчика, гендерные противоречия. Про домик без окон — традиционный тест для малышей. Я даже вспоминать не хочу. Все дети обязаны рисовать домик с окнами. «Иначе диагноз». Буквально на днях я шла мимо нашего районного детского сада. Пятилетний мальчик говорил маме, «Не хочу в этот сад, когда меня оттуда выгонят». «Если будешь так себя вести, то скоро», — ответила мама. Конечно, родителям очень важно, чтобы их ребенок был самым умным, самым спортивным, самым-самым. Эту историю рассказала моя знакомая Аня. Она очень ответственная мать. За четыре года, что ее сын Кирилл учился в школе, она не пропустила ни одного конкурса, ни одного родительского собрания, ни одного внеклассного мероприятия. В субботник, заклеить окна в классе, нарядить елку, изготовить поделку. Аня всегда в первых рядах. Один раз у нее даже случился небольшой конфликт с учительницей. Дети готовились к конкурсу чтецов, а Кирилл не обнаружился в списке участников. Ответственная мать побежала к учительнице и выяснила, что Кирилл, безусловно, хороший мальчик, но стихи читает так себе, хуже Лизы и Степы. Так что без обид. Аня, естественно, обиделась. Она уже засыпала, когда замигал телефон. Мама из родительского комитета отвечавшая за оповещение о мероприятиях, напомнила. «Завтра соревнования состоятся в спортивном зале старшей школы. Сбор в 9.00». Аня немедленно проснулась и схватила телефон. «Какие соревнования?» Мама из комитета ответила, что не знает, просто передает информацию. И что учительница сказала, «Те, кто участвует, и так в курсе». Аня спросила у коллективного родительского разума. «Кто знает, какие дети участвуют и, главное, в чем? И почему остальные дети не участвуют?» Поскольку на часах было уже одиннадцать вечера, дети спали. Мамы так и ответили. «Спросить не можем, дети спят. И вообще, какая разница? Суббота. Вместо того, чтобы отсыпаться, в школу придется тащиться» но те, кто в курсе, пусть и участвуют, а мы спать будем. И вообще, пожалейте детей, они и так загружены до предела». Аня понимала, что в столь поздний час писать учительнице сообщение неприлично. Но ее материнское тщеславие уже было уязвлено. Значит, есть избранный круг детей, которые в чем-то участвуют, а есть те, что отвергнуты. и ее, кирилла уже записали в неудачники. Вспомнить хотя бы конкурс чтецов. Разве это справедливо? Почему такой избирательный подход к детям? Разве в этом нет умысла и разделения на любимчиков и прочих? Аня написала в родительский чат про несправедливость. Возмутилась, что такая важная информация не доносится до родителей напрямую. Ведь дети и забыть могут. Чат отреагировал вяло поскольку хотел спать и не желал никаких соревнований в субботу утром. Наконец, нашелся один неспящий ребенок, чья мама вежливо сообщила, что соревнования, кажется, по баскетболу. Но лучше уточнить, может, и по волейболу. Аня потребовала подробностей. Кто конкретно из детей в команде? не спящий ребенок доложил. Все высокие мальчики и те, кто хорошо бросает мяч. Куда бросает ребенок-информатор не помнил, поскольку был часто болеющей девочкой с освобождением от физры. Тут Аня подошла к постели спящего сына и попробовала оценить его рост. Достаточно ли он высокий для баскетбола или нет? А для волейбола? По большому счету, конечно, нет. Кирилл пошел в отца, в котором едва набиралась метр семьдесят пять. Высокая Аня, которая еще со времен Романа с будущим мужем и отцом Кирилла, отказала себе в обуви на каблуках, надеялась, что сын еще вырастет и пойдет в ее породу. И, кстати, она ведь играла в баскетбол в школьной команде и весьма успешно. Ей даже советовали перейти в профессиональную спортивную секцию, но мать запретила. И так дыл выросла. Кто такую замуж возьмет? Мамы мальчиков, не баскетболистов, пожелали всему родительскому чату спокойной ночи и удачи на соревнованиях тем, кто ростом вышел. Аня все же написала главе родительского комитета, чтобы детей называли по именам. Глава комитета выставила картинку, на которой коты чокаются рюмками. Аня написала запрос в чат, сопроводив рыдающими смайликами. Мама не спящей девочки, которая все знала, ответила. В команде Саша, Ваня, Гера, Никита и Кирилл, как и в прошлом году, когда они заняли первое место в своей параллели. Мама Саши подтвердила. Да, завтра соревнование. Ее сын капитан. Аня дернулась. Этот Саша? Везде успевает. Он и спортсмен, и в Олимпиадах участвует, и грамотно выпускной линейке. В прошлом году у него было больше всех. И мама Саши ходит такая гордая, что не подойдешь. Но ведь и Кирилл в списке. Хотя, возможно, девочка-всезнайка могла и перепутать. Она ведь баскетбол от волейбола не отличила. Аня растолкала сына и спросила. — Ты играешь в баскетбол за сборную класса? «Вроде нет, но если ты хочешь, я буду играть в баскетбол», — ответил сонно сын. «Завтра в девять утра у вас соревнования», — ахнула Аня. «Да, тогда я не играю, лучше посплю». Кирилл повернулся на другой бок. «Ты же в команде?» — уточнила Аня. «Ну да, запасным. Физрук сказал, что мне не обязательно приходить, по желанию. А желания у меня нет». Это неважно Если команда победит, наградят всех. Запасные тоже полноправные члены команды. Аня пошла спать совершенно счастливая. Значит, ее сын не самый низкий мальчик в классе, а даже очень высокий. Мальчики растут до 21 года, так что Кирилл еще вытянется. Утром Аня разбудила мужа, который ночью вернулся из командировки и торжественно объявила. Кирилл играет за сборную класса по баскетболу, мы пойдем за него болеть. Муж покорно кивнул, он в детстве играл в шахматы и шашки, его дразнили дохликом дистрофиком и дрыщом, и он всегда побаивался своей высокой, с развитым плечевым поясом жены. Возвращаясь к главному вопросу, готова повторять в миллионный раз подряд, Я выросла на Кавказе, где каждый ребенок — абсолютное сокровище. Молодая мать каждую минуту слышит, что ее дочь или сын — ребенок, каких в природе не встречалось. Красавец невозможный. Красавица, каких поискать! Инструкцию с таким текстом следует выдавать родственникам при выписке матери с младенцем из роддома. Хотите что-то сказать? Говорите, что женщина родила чудо-ро-щудесное, краша которого в мире не сыскать. Поверьте, именно этих слов ждет мамочка. Уставшая, обессиленная, все еще не отошедшая от боли. А не замечаний, что конверт не по погоде, боди не по размеру. И уж тем более не комментариев, что малыш к счастью или к несчастью вылитый отец. А губы точно тещины, ниточкой. Тут как с едой, не до приличий. Или родственники дружным хором на все голоса поют, какого прекрасного ребенка вы родили, или зачем еще нужна семья. Однажды я случайно услышала, как очень дальняя родственница заметила, что моя дочь некрасива. Уши великоваты, разрез глаз странный и вообще. Я поставила всех перед фактом. Эта женщина больше не появится в моем доме все поняли лучше не спорить мой дом самый уютный дети самые красивые хотите обсудить уши моей девочки не на моей территории не в стенах моего дома родственные связи вам нужны такие родственницы дети все красивы они восхитительны удивительны дети это абсолютная красота а теперь о главном Абсолютно здоровых людей в целом и детей в частности не бывает, к сожалению Какие-то проблемы все равно возникнут И дай бог, чтобы они свелись коликом и бессонным ночам из зарежущихся зубок Когда дочери было года два, я поняла, что пора бить тревогу Она не разговаривала Произносила лишь отдельные звуки Но ни мама, ни папа, ни баба у нее не появлялись Она начинала плакать, если к ней приближались посторонние люди. Я не переживала. Многие дети не подпускают к себе чужих людей. Да и задержка речевого развития не вызывала особого опасения. Сын тоже заговорил поздно. Но была еще одна странность. Стоило мне переставить ночник на другую от кроватки сторону или иначе разложить игрушки, дочь не могла уснуть. Плакала. А я не понимала, что не так. Чтобы справиться с задержкой речи, врач прописала дочери уколы внутримышечно. Но появление медсестры приводила дочь в истерику. Я делала уколы ей сама. Та же история произошла с массажисткой. Каждое прикосновение вызывало у дочери истерический приступ. И массаж я тоже делала сама. Диагноз поставили рано. Расстройство аутичного спектра. У аутизма очень много проявлений, особенностей. И тут ребенок полностью зависит от родителей, которые способны признать и принять диагноз. Никогда не забуду мальчика с такими же особенностями, как и у нас. Мать отвела ребенка к неврологу, но бабушка твердила, как заведенная. У нас все хорошо. Израстется, само пройдет. Нечего таблетками его пичкать. Это все от прививки. Я говорила, что не надо делать. Не пойми, что эти врачи вкалывают. Залечишь его до смерти. И так безостановочно. Пожалуйста, не могли бы вы помолчать?» Попросила я эту бабушку. Мы сидели в одной очереди. И мне было так же страшно, как и этой маме. «Еще одна ненормальная!» Буркнула в ответ та. «Дальше у нас был долгий путь» поиск хорошего, лучшего невролога, подбор препаратов, таблетки по часам, режим. Но не это главное. Я верила, что все можно исправить, и вместе с врачом искала способы. С мелкой моторикой у таких детей не просто все прекрасно, а так прекрасно, что страшно становится. Проблемы с крупной. Надо развивать координацию и сделать, например, так, чтобы руки работали отдельно, Ноги отдельно, и при этом еще была задействована голова. Голова должна думать и управлять телом. Врач объяснила мне задачу на пальцах. Балет, хореографии тут же отозвалась я. Дочери было два с половиной года, и я искала для нее педагога и группу. Индивидуальные занятия не подходили. Наконец нашла прекрасную девушку Олю, бывшую балерину, Которая занималась с малышами «Оля, можно я буду присутствовать на занятиях?» Попросила я, честно объяснив ситуацию Все родители ждали детей в коридоре А я прыгала и стояла в паровозике в зале Дочь сидела в углу и наблюдала Где-то месяца через три она выбралась из угла И точно выполнила все движения, запомнив рисунок танца Расплакалась лишь в тот момент, когда девочка, стоявшая перед ней, перепутала движение. «Ого!» — удивилась Оля. Все это время, как оказалось, дочь не просто сидела, а запоминала движение. Потом мы учились прыгать. Просто прыгать. Дочь не умела. Мы прыгали с дивана на пол. Прыгали с Олей на одном месте. Месяца два учились прыгать на одной ноге. А до этого еще месяц пытались просто хотя бы подпрыгнуть на месте. Результаты были и заметные. Врач нас хвалила. Меняла курсы лекарств, подбирала новые препараты, советовала. Сима по-прежнему не говорила. Но у нее была настолько живая мимика, что мы ее понимали с полувзгляда. Она по-прежнему не терпела прикосновений. Ей требовался четкий режим дня. Врач предупредила, никаких переездов, перестановок в комнате, ремонтов, разводов и прочих стрессовых для ребенка ситуаций. Дочь росла, но расстройство оставалось. Я искала особенных людей и врачей, которых не пугало ее поведение. Так нашла стоматолога, который согласился, чтобы в кресле лежал бутерброд. Снизу я, на мне дочь, а сверху отец. И в таком положении врач лечил моей дочке зубы, рискуя остаться без пальца. Так она сопротивлялась. Становилось не проще, а сложнее. Научившись подпрыгивать, мы столкнулись с новой задачей. Научиться делать кувырки назад. И вперед, конечно. Исключительно в лечебных целях. И вставать на мостик. Дети, подобные моей дочери, не умеют ощущать себя в пространстве. Для них перевернутый мир — катастрофа, начинается паника. Я нашла тренера и полгода водила дочь в секцию спортивной гимнастики. Шесть месяцев ушло на то, чтобы дочь научилась делать кувырки и мостик. Потом был период плавания и прыжков на батуте, ощущение себя в другой среде и в полете. Я радовалась малейшим достижениям. На то, что у обычных детей уходит день, у нас требовалась неделя. У детей месяц, у нас три. Но всем тренерам и педагогам я сразу объясняла ситуацию. Честно, без утайки. Кто-то оказывался не готов и сразу отказывался. Кто-то пожимал плечами и не верил в успех. Кто-то готов был нам помогать. Логопед – отдельная тема. Могу только в очередной раз сказать спасибо нашей Марии Васильевне, которая терпеливо смотрела, как Сима раскладывает карандаши по цветам и размерам. И ее коту Вилли, который позволял себя мучить. А также аквариумным рыбкам, которые Симу успокаивали. Мария Васильевна все поняла и действовала согласно ритуалу. Сима брала табуретку, подставляла к аквариуму кормила рыбок. Потом играла с Вилли. После этого выкладывала на стол карандаши и тетради. И лишь затем начинала заниматься. У нас дома преподаватель заниматься могла и хотела, но Сима по-прежнему никого не пускала на свою территорию. Мария Васильевна планировала на Симу два часа вместо одного. Что было потом? Сима заговорила в пять лет. В шесть пошла в школу, к первой учительнице моего сына. В тот же класс, где учился он, сидела за той же партой. Для Симы это было очень важно и спокойно. Старший брат ходил по тем же коридорам, играл в футбол на том же поле, ел в той же столовой. Учителя спрашивали, не младшая ли она сестренка Васи. И Сима чувствовала себя в безопасности. Учителя были не чужими людьми, а вроде как дальними знакомыми. Мы добились колоссальных успехов. Симу обожали учителя. За пунктуальность, привычку раскладывать ручки и карандаши в идеальнейшем порядке, за трудолюбие и спокойствие. Пока все дети бесились на переменах, дочь читала книжку или рисовала. Да, забыла сказать. Про диагноз наша замечательная первая учительница знала. Школьного психолога не прошли ни сын, ни дочь. Это тоже к слову. Сын вообще молчал, не ответив ни на один вопрос. Потом сказал, что они были глупыми. Дочь тоже молчала и дорисовывала картинки. На принтере не распечатались «забор, собачка и корова». «Вы думаете, можно было выдохнуть?» «Нет». Дочь по-прежнему сидела на препаратах и витаминах. Один курс сменялся другим. Сима не очень умела общаться с другими детьми, поскольку не ходила в детский сад. Но в классе ее тут же взяли под опеку мальчишки. Лучшая подружка тоже появилась. Девочка, у которой имелись и младшая сестра, и брат, взяла Симу под свое крыло, как сестренку. Но проблемы оставались. Расстройство, пусть и не заметное, никуда не делось. Она никогда не сможет поймать мяч, сказала мне когда-то давно одна врач. Не наш лечащий, а сторонний специалист. И этот мяч врезался мне в голову, в подкорку. Действительно, Сима, научившись танцевать в группе, прыгать, делать кувырки, плавать, не могла поймать мяч. Подбрасывала но не понимала, что делать дальше. это же врач сообщила, что моя дочь никогда не выйдет одна на сцену, ни при каких обстоятельствах. Да, дочь у доски терялась и не могла ответить на самый простой вопрос. Сидя за партой, отвечала правильно и быстро. Это меня не пугало, поскольку сын в ее возрасте вообще отвечал из-под парты или из коридора и всегда правильно. Наша учительница не обращала на это внимания. пусть хоть сидя на подоконнике ответит если ему так комфортнее кстати это тоже важный момент что нужно детям считать клеточки четыре справа две сверху между заданиями отмерять указательным и средним пальцами красную строку или писать как удобнее у меня есть ответ в младшей школе важны Эти пресловутые клеточки, правила оформления работы, отступы, почерк с наклоном, отсутствие грязи в тетради. За исправление и помарки можно и нужно снижать оценку. В старшей же дети могут писать на чем угодно, хоть на листах формата А3, если им так удобнее. Как-то классная руководительница сына попросила принести ей три упаковки листов формата А4. Вася, как выяснилось, пишет лишь на этих листах. Один мальчик в классе предпочитал блокноты, другой — тетради на 12 листов, непременно на 12, не больше. А еще один мог плодотворно работать только у доски, когда видел всю картину и пребывал в вертикальном, а не сидячем положении. Перед сдачей экзаменов этого парня учили решать задачи сидя, а не стоя. Так вот, Для начала надо было справиться со страхом публичных выступлений и научить дочь ловить мяч. За все это время я выбрала собственный механизм действий. Была задача, которую требовалось решить. Мне так было проще сосредоточиться и справиться с собственным материнским страхом. И поверьте, это самое сложное, если вам достался нестандартный ребенок. Перестать паниковать и жестко взять себя в руки насильно. Не позволять себе распуститься ни на сутки. Поставили цель и идите к ней маленькими шажочками. Мяч. Я понимала, насколько это важно, особенно для школьной жизни, где уроки физкультуры предполагают баскетбол, волейбол, пионербол. Умение ловить жизненно необходимо. Дочь по-прежнему отказывалась от частных уроков. Наша квартира Ее комната оставалась исключительно ее территорией, на которую она не допускала посторонних. Мне нужна была секция, и тренеры готовы рискнуть. Проходя мимо детского сада, я увидела объявление о наборе в секцию художественной гимнастики. По возрасту дочь проходила, правда, уже со скрипом. Даже любительские секции заинтересованы в малышках 3-4 лет. Моя почти восьмилетняя дочь считалась староватой для начала обучения, пусть и в любительской секции. После просмотра тренер сказала, что все ужасно, спина деревянная. «Зато шпагаты есть, плюс она трудяга», — ответила я. «Да, она красавица, одни ноги чего стоят», — признала тренер и улыбнулась. Оба тренера были молодые, едва за двадцать. Молодость иногда важнее опыта и мудрости. Молодые тренеры не замечали никаких странностей дочери. но все со странностями, зато сразу же отметили трудолюбие и упрямство. Когда все уже валялись на ковре, дочь продолжала отрабатывать элемент. Со слезами, соплями, но не сдавалась. И как ни удивительно, она позволяла тренерам на себя сесть, растянуть, держать руки. Я не могла в это поверить. Тактильный контакт с чужими людьми – еще одна победа. Впрочем, у Симы никто не спрашивал, как она относится к тому, что ей будут держать колено, гнуть стопы, добиваться шпагата в минус. Да и девочки в группе оказались разными, но дружными. Они обнимались при встрече, толкались, пихались в раздевалке. Я все еще не говорила о проблеме дочки. Она впервые за все время стала самой обычной девочкой. Выбегала вместе с остальными из раздевалки, болтала, бегала после занятий по детской площадке. Даже говорить громче стала. И вела себя увереннее. Наладился сон. Тяжелые физические нагрузки не прошли даром. Дочь едва доползала до кровати. Устаканилось и расписание. Сима понимала, что после школы у нее есть ровно 25 минут на обед, еще 10 на отдых, и потом нужно садиться за уроки, иначе доделывать придется после тренировки. И лучше успеть до, поскольку после – ужин, ванная, чтение и отбой. Ей было комфортно в этом графике. Сима научилась определять время по часам, стала быстрее учить стихотворение, писать, считать. Жесткий тайминг оказался спасением для дочери, которая не понимала, когда она должна начать и закончить делать, например, уроки, и за сколько минут нужно выучить наизусть стихотворение. Благодаря тренировкам она научилась распределять свое время. Я боялась, что она не выдержит. Устанет, ей надоест жить по часам, но с каждым днем становилось все лучше. И все было хорошо, пока не наступило время первых соревнований условных в школьном зале внутри клубных больше похожих на открытый урок для родителей. но дети сдавали нормативы, показывали программы зал украшенный шариками медали грамоты публика из числа бабушек и прочих родственников. дочь держалась хорошо на удивление спокойно. За 10 минут до выхода на ковер у нее началась истерика. Она задыхалась, как при панической атаке, мотала головой из стороны в сторону, на меня не реагировала. Я не знала, как поступить. Таблетки не успеют подействовать, справиться сама не могу. Мимо проходила главный тренер. И я схватила ее за руку. «Сделайте что-нибудь», — закричала я. «Что хотите, потом все объясню». тренер Мгновенно вывелась ему на лестницу, где их никто не мог увидеть. Закрыла дверь. «Следите за временем», — велела она мне. «Пять минут до выхода!» — кричала я им сквозь дверь. «Четыре минуты!» «Две минуты!» Они вышли ровно за минуту и побежали в зал. Вывод спортсмена перед выступлением — тоже отдельная тема. Это ритуал, сакральный момент. В нем не могут участвовать родители. Вывод на ковер, на лед – дело двоих – спортсмена и тренера. До сих пор не знаю, какие слова подобрала тренер, но дочь вышла и все сделала. С помарками, не попав в музыку, свалившись с простейших элементов, но она вышла. Одна, перед публикой. Я не видела, как она выступала. У меня тоже случилась истерика и я плакала в детском туалете от страха. Правильно ли я поступаю? Нужны ли моей дочери такие психологические перегрузки? Может, выбранный мною путь не такой уж верный? Я успела выскочить из туалета в тот момент, когда дочь вернулась в раздевалку. Она не плакала, просто стояла и сотрясалась на мне всем телом. Я сидела на коленях и из последних сил старалась сдержаться. Позже, когда всё закончилось, я подошла к тренеру. «Спасибо, я хотела с вами поговорить». «Нормально всё», — отмахнулась тренер. «Я вообще из туалета не могла выйти. Как на ковёр, так мне в туалет надо. Будем работать». «Сима, ты вообще музыку слышала? Где ты и где музыка? Ты подушку забрала? Как? Подарок не забрала? Какую хочешь подушку, синюю или розовую? Так, выбирай быстрее». Дочь кинулась рыться в пакетах, чтобы выбрать цвет подушки. Я стояла, замерев от неожиданности. Что это было? Музыка, подушка и всё? Тренер не заметила, что с моей девочкой что-то не так. Точнее, всё не так. Родители не присутствуют на тренировках. Могут подглядывать. Я боялась подглядывать. Чтобы лишний раз не расстраиваться. Дома я попросила дочь, подбросить мяч и поймать его. Сима подбросила и поймала. А еще раз попросила я. Сима подбросила повыше и снова поймала. А потом одной рукой, другой. Попыталась сделать перекат по груди, но не получилось. Тот день, когда я увидела, что моя дочь не просто подбрасывает мяч, но и ловит его одной рукой. Другой, двумя, с отскоком в воздухе, стал для меня переломным. Все. Если мы справились с этим, справимся и со всем остальным. Я тогда фактически нанялась в школу. Делала с детьми постановки к разным конкурсам. От художественного слова до мини-спектакля ко Дню Победы. Репетировала песни и танцы ко Дню Учителя. И помогала с постановкой к Новому году. Каждый день вставала в шесть утра. Приводила себя в порядок, чтобы в восемь до уроков репетировать в актовом зале. Пользуясь служебным положением, я давала дочери партии в кардебалете. Она должна была или пробежать с куском красного полотна по заднику сцены, или изобразить цветок, или просто красиво выйти, поднять руки, опустить и красиво уйти. перед выступлениями Сима лежала за кулисами в полуобмороке. Она была или зеленая, или синяя, или серая. Я экспериментировала с допингом, пустырником, валерьянкой. Однажды перепутала дозировку и влила в дочь свою дозу пустырника. Она все сделала идеально, как в замедленной съемке. Медленно поднимала руки, медленно уходила. Мы заняли первое место. Особо была отмечена грация Симы в роли девочки, которая ходит и красиво руки поднимает. От выступления к выступлению цвет ее лица менялся от серо-белого к зелено-белому. В это же время она выходила на большие соревнования. Ее выводили два тренера, поскольку не знали, в какую сторону Сима может упасть в обморок, и готовы были подхватить её с двух сторон. Я возила с собой аптечку на все случаи жизни, от волокордина для бабушек до шоколадок, пластырей телесного цвета, пакетов для экстренной заморозки, лимона и кускового сахара. До сих пор я считаюсь мамой-аптечкой. Знаете, за что я благодарна тренерам, бесстрашным молодым женщинам, готовым нести ответственность за жизнь и здоровье малышей? За то, что они видели в моей дочери обычную девочку-трудягу. Не особенную, а самую, что ни на есть стандартную. Да, фактурную, красивую, но нестабильную психологически и абсолютно нормальную. Есть мамы, которым хочется слышать, что их ребенок особенный, не такой, как все. Я же всегда хотела услышать, что моя дочь обычная, такая же, как все. Да, с особенностями, странностями, но кто из детей сейчас не такой? Все разные. Иногда семя на тренировках становилось нехорошо. Специально для нее тренеры носили сахар, лимон, шоколадку и горячий чай в термосе. Отпаивали, заставляли съесть лимон и шоколадку и давали другое задание. Но не отправляли ее домой. Я этого не знала. Мне никто не звонил и не говорил, что Симе стало плохо. Я узнавала о том, что дочь отключилась уже после. «Почему мне не позвонили?» — спрашивала я. «Ну, не травма же, со всеми бывает. Молодец, кстати». Я ею довольно отвечала тренер. Единственный конфликт возник с преподавателем хореографии. Сима вечером плакала, никак не могла успокоиться. «Что тебе сказали?» — спросила я что у меня нет данных», ответила дочь, задыхаясь от рыданий. И тут я поняла, что она просто не знает, что это значит. «Нет данных» для нее не несло никакой смысловой нагрузки, бессмыслица, от которой она пришла в отчаяние. Тренеры говорили четко. «Здесь не так, нога не вывернута, спину не прогнула». Все понятно, а «нет данных», Слишком абстрактное выражение, непонятное не то, что ребенку, но и взрослому. «Все? Больше ничего?» — уточнила я. «Что преподаватель зря тратит на меня свое время. От меня толку не будет!» — прошептала Сима. Про толку не будет меня потрясло. Пробило до нервов. Я совершенно не мать-скандалистка. Привыкла решать все проблемы мирно. К тому же я понимаю педагогов, учителей, тренеров, поддерживаю их, чем могу, даже защищаю от полоумных родителей, готовых тут же звонить в Министерство просвещения. И еще один важный момент. Многие дети обманывают. В этом нет ничего страшного. Ребенок, понимая свою вину, хочет избежать наказания, скандала. Он маленький человечек и еще не приучен нести ответственность за свои поступки часто спонтанные, необъяснимые. Иногда ребенок сам не может понять, почему поступил плохо. Да и взрослые часто подают дурной пример. Разве мы всегда говорим правду? Разве всегда честны? Поэтому я всегда за то, чтобы узнать второе мнение. Если вам кажется, что ребенок недоговаривает, стоит подойти к учителю и лишь после этого махать топором. Но в случае с моей дочерью, Этого не требуется. Ее, так сказать, отклонение проявилось не только в педантизме, предельной пунктуальности, но и в патологической честности. Сима не умеет врать. Даже не понимает, в чем разница между соврать и приврать. Как-то это встретилось в художественном тексте, и я так и не смогла объяснить ей разницу. «Все знают». Сима всегда, во всех ситуациях, говорит правду, и только правду. Пусть в ущерб себе, но сомневаться в ее честности и дословному, а не литературно обработанному воспроизведению слов педагога не приходится. К счастью, об этом качестве своей подопечной знали и тренеры. «Меня начало буквально трясти». Ни при каких обстоятельствах нельзя говорить маленькому ребенку, что из него не будет толку. Это профессиональное педагогическое преступление. Педагог, безусловно, может сказать про данные, но не ребенку, а мне, матери. И только если он преподает в профессиональном училище, а не в любительском клубе для всех желающих детей. Я позвонила тренеру и сказала, что пока хореографию ведет этот педагог, моя дочь на занятиях не появится. Тренер, кстати, встала на мою сторону. Даже не так. Она встала на сторону ребенка, детей, и с этим педагогом расстались. Несколько мам, до которых донеслись слухи о конфликте, признались, что девочки плакали после классов. Хореограф могла дернуть за косичку, обидно обозвать, например, толстожопой или пельменем с глазками. Если бы педагог хлопнула по ноге, руке добиваясь правильного положения, я бы слова не сказала. Иногда мышцы реагируют на шлепок, понимая, как правильно работать. Но косичка, не мышцы и дерганье за волосы не имеет никакого отношения к хореографии. Не говоря уже про оскорбление. Одно дело сказать, стопа как лапать что означает натянуть стопу и не несет никакой обидной нагрузки. Другое, обозвать девочку толстожопой. Но самое ужасное, что может сделать учитель-педагог лишить ребенка уверенности в своих силах. Это настоящая травма. Я все-таки призналась тренеру, что Сима принимает лекарство и что я отдала ее на гимнастику лишь потому, что у меня была цель научить ее подбрасывать и ловить мяч. И то, с чего мы начинали, И то, что получилось сейчас, не просто результат, а гигантский прорыв. Ну, у каждого своя мотивация, спокойно отреагировала тренер, за что я ее чуть не расцеловала. Она все еще не понимала, что сделала для меня и моей дочери. Просто работала. Не стала относиться к Симе иначе. Требовала не меньше, а больше. Все. Все. «Больше не считаю», — как-то воскликнула я, когда поняла, что дочь начала слышать музыку. Кажется, это произошло в конце второго года тренировок и постоянных выступлений. До этого все программы я раскладывала на счет, и Сима считала про себя, чтобы попасть в музыку. Она не понимала, что такое музыкально. «Раз и два, и три и...» и вдруг На соревнованиях она задержалась, дотянула, услышала. Я это видела, чувствовала. Она убрала один элемент, чтобы закончить вовремя. До этого доделывала всю программу, даже если музыка давно закончилась. У дочери в голове оставался лишний счет. «Вы видели? Она услышала!» – закричала я, бросившись к тренеру. «Зато три элемента завалила. На тренировках идеально делала. Сегодня вообще на ногах не стояла. Надо работать», — строго ответила та. И опять я была ей благодарна за эти слова, за то, что достижения, которые я считала великими, не признавались. Работаем дальше. Недавно я отправила видео врачу, которая когда-то сказала, что Сима не сможет поймать мяч. Этот пресловутый мяч, из-за которого я ночи не спала и пролила столько слез. Сима на видео подбрасывает мяч, прокатывает его по рукам, по спине, ловит ногами и спиной, крутит на пальцы. Видео с булавами, которые она ловит из-под ноги, в перевороте, одной рукой, жонглирует. Видео с обручем, который летает, и дочь его ловит ногой, крутит, снова подбрасывает. Врач мне не ответила. Возможно, она даже не получила это видео, но я была рада, что отправила. Вот наши достижения. Все возможно, было бы желание. Есть еще одна очень болезненная тема, связанная с особенным устройством детей. Реакция родственников. И тут у меня нет рецептов. Бабушки и дедушки, иногда папы и даже мамы, сразу уходят в отрицание, хотя я терпеть не могу это определение. Они, как заведенные способны твердить, что все хорошо, лекарство вред и ребенок как ребенок. Они не признают проблему, так что не стоит ждать от них сочувствия и понимания. Одна моя знакомая, отправив сына к бабушке, расписала на ватманских листах мелким шрифтом график приема лекарств. а буквально через неделю получила раздрызганного ребенка. Он не спал, плакал, впадал в истерику, кидался игрушками. Все достижения и результаты как минимум полугода терапии пошли на смарку. Лишь из-за того, что бабушка, нацепив очки, прочла аннотацию к лекарственным препаратам, испугалась до полусмерти и решила не пичкать этим ядом собственного внука. Есть мамы и бабушки, ярые сторонницы антипрививочного движения есть поклонницы гомеопатии наконец просто мамы и бабушки которые считают что само пройдет дети как то выросли без новомодных таблеток дорогостоящих витаминов и прочих современных технологий значит и внуки вырастут да в моем детстве кальций для ребенка добывался из растолченной яичной скорлупы но при этом в каждом детском саду Детям в приказном порядке давали витамин д и рыбий жир в жидком виде. До сих пор помню этот ужас. Стоишь в очереди к медсестре и ждешь, когда тебе в рот втолкнут ложку с рыбьим жиром. И нужно непременно проглотить на глазах у медсестры. Если выплюнешь, получишь двойную ложку. Кстати, ложка тогда была одна на всю группу, а вовсе не одноразовая и уж тем более не нестерильное. В обязательном же порядке нас, детей, водили на синюю лампу, в комнату, где мы раздевались до трусов и загорали. А в период простуд, осенью и зимой, всем выдавались шарики или таблетки-аскорбинки. То есть некие витамины дети все же получали, коллективно, в принудительном порядке. Да и питание, отмеренное по ГОСТу, с четким количеством калорий, не больше, ни меньше, пропаренное и проваренное, заставляло детей держать форму. Мы в большинстве своем были худые и вечно голодные. Если находился в группе толстый ребенок, значит обязательно домашний, с дополнительным ужином от бабушки, или ребенок, которого забирали домой после обеда, но до тихого часа, на дополнительный нормальный обед сейчас же лишь родители решают давать ребенку витамин д или нет поить его рыбьим жиром или не поить молодое поколение мам и пап ставит диагнозы собственным детям сверяясь с интернетом я помню как одна моя знакомая молодая мама внимательная разумная, в меру тревожная и очень ответственная, расплакалось потому что врач прописал курс препаратов а она не знает Как выполнить его рекомендации? Таблетки требовалось давать утром и днем, после еды. Знакомая успевала дать утреннюю дозу, но дневную – никак. Ребенок был в детском саду, и молодая мама не могла решить эту дилемму, ставшую для нее стрессовой. Как дать ребенку лекарство днем? Приходить в детский сад самой? Оставить ребенка дома на месяц, пока длится курс? «А ты не пробовала договориться с медсестрой или врачом в детском саду?» — спросила я. «Врача нет, а медсестра не каждый день бывает», — ответила приятельница. «Ну, договорись с воспитательницей», — предложила я. «Попроси ее». Я не знала, что так можно. Даже в голову не пришло. «А если она откажется?» «Напиши заявление на имя заведующей и укажи, что ребенку требуются препараты в определенное время». Приложи распечатку рецепта врача, посоветовала я. Так просто, удивилась знакомая. Да, так просто. Если речь идет о здоровье вашего ребенка, у вас на пути не может быть преград. А если они и появляются, их нужно снести. Бабушкам поставить ультиматум. Или они соблюдают предписание врача, включающие режим питания, прием таблеток или... Извините, на время курса приема препаратов внук на даче не появится. К несчастью, это единственный действенный способ достучаться до любимой бабули, даже если она свекровь. Или еще один способ – возложить на бабулю ответственность. Если что-то случится, она останется крайней и во всем виноватой бабушки очень не любят нести ответственность и быть крайними. Точно сработает.